Глава 30. Леонардо иконин Володя Трошев и Михаил Клара дружили с ранней юности, со студенческих времен. Якунин и Трошев учились в одном институте, там и познакомились. Потом Леонардо женился на Марфе, а у нее имелась подруга детства Гортензия. Через полгода после свадьбы Марфы Гортензия тоже вышла замуж за Михаила Клара, так и сложилась их компания. Мужчины относились друг к другу с полным доверием, их жены тоже, но только Марфа и Гортензия. Люсю обе пары воспринимали как досадное приложение к Володе. Она раздражала всех глупостью, наигранной восторженностью, привычкой в самый неподходящий момент читать собственные бездарные верши и необыкновенным эгоизмом. В молодости друзья часто выезжали на природу, устраивали пикники, и женская часть компании обычно готовила мясо для шашлыков, а после завершения трапезы мыла посуду и собирала мусор. Но небольшая оговорка. Это делали только Марфа и Гортензия. Люся же сидела с мужчинами и курила вонючие папиросы, вставленные в янтарный мундштук. Было абсолютно бесполезно призывать ее помыть тарелки или приготовить чай. Володина жена сначала пыталась сделать вид, будто ничего не слышит, но если Марфа и Гортензия проявляли настойчивость, она кокетливо щебетала. «Ой, девочки, вы же такие замечательные хозяйки, просто любо-дорого посмотреть, а я полнейшая неумеха, ну ничегошеньки не могу, и как только Вовка меня терпит». И что было ответить на подобное заявление? Один раз Гортензия не выдержала и крикнула. «Все равно топай сюда, будешь учиться. Бери тарелки, губку и начинай». Люся возмущенно вздернула брови и глянула на мужа. Володя встал и предложил. «Давайте я помою». Гортензия от злости чуть не швырнула на пол котелок, а Люсенька довольно хихикнула и закурила новую папироску. Потом у них появились дети, почти одновременно у всех. Настя у Трошевых, Сергей у Якуниных и Алеша у Клара. Многие компании распадаются, когда дети достигают школьного возраста, потому что отпрыски ссорятся между собой и бедным маменькам приходится без конца разнимать драчунов. Но Настя, Сережа и Лёша никогда не выясняли отношения на кулаках. Впрочем, Алексей большую часть детства, юности и отрочества, провел вне дома. Без всякого стеснения Гортензия Петровна сказала мне. Мы с Михаилом Николаевичем отдали жизнь науке, Марфа и Люся имели возможность заниматься детьми, а я помогала мужу, мы сделали несколько, поймите, я абсолютно не преувеличиваю, больших открытий. Алексею пришлось бы сидеть дома всегда одному, а в интернате четырехразовое питание, приятели. Мальчик, правда, в первый год пребывания там часто плакал и просился назад, но отец объяснил ему нашу проблему, и Лёша все понял. Младший Клара рос очень разумным и серьезным. После получения аттестата он вернулся домой, поступил в институт и теперь снимается в кино. Несмотря на ежедневную упорную работу, Клара жили совсем небогато. Оклады научных работников не столь велики, как думают о них обыватели. Михаил и Гортензия по поводу своего материального положения особо не переживали. Они никогда не завидовали Якуниным, которые имели существенно больший доход. Леонардо был успешным художником, очень активно рисовал портреты на заказ, но Гортензию нисколько не смущало, что Марфа щеголяет в каракулевой шубке, а у нее самой всего лишь обычное пальто, только бы грело. Но потом наступил момент, когда Гортензия оценила, как это хорошо иметь много денег. Михаил занялся очень интересной проблемой – старением растений. «Ты понимаешь?» – возбужденно объяснял он жене. «Если мы найдем ключ к этому процессу, то сумеем потом перейти к продлению молодости человека, представляешь себе перспективы?» Гортензия Петровна радостно кивала, в их научном союзе муж был мозгом, а жена руками – исполнительными, аккуратными, просто замечательными. Но она начисто была лишена творческой фантазии и дара предвидения, без которых нет настоящего ученого». Михаил Николаевич с воодушевлением взялся за новую тему, но через некоторое время его пыл был охлажден заместителем директора по науке. Дело происходило в конце 70-х годов. Все сотрудники НИИ, где в то время трудились Клара, работали по утвержденным ученым советам-планам. Михаил Николаевич был вызван к высокому начальству на ковер. В свою лабораторию он вернулся чернее донбасского угля. «Что случилось?» – бросилась к нему гортензия. Тема закрыта, как бесперспективная, — ответил муж. Мне предложили заняться другой. Нам никто не мешает параллельно по разрабатывать прежнюю тему, — решила утешить супругу Гортензия. Михаил Николаевич мрачно вздохнул. «У нас с тобой нет таких средств». Жена притихла. «А ведь верно, лабораторных животных придется покупать за свой счет еще реактивы и много других опытных материалов». «Вот нищета проклятая!» стукнул кулаком по столу Клара. Кабы не бедность дал бы Ваське взятку, и снова мою тему признали бы перспективной. Васькой звали замдиректора по науке, и все вокруг знали, что он очень любит брать борзыми щенками. Примерно года полтора Михаил Николаевич ходил просто убитый, потом неожиданно повеселил, затем в доме Клара появилась новая мебель, Гортензия отправилась в субботу к Алёше в интернат, а когда вернулась, грузчики как раз втаскивали диваны и кресла. Старинные, но в отличном состоянии, с бархатной обивкой. «Это откуда?» — изумилась Гортензия. Михаил обрадованно воскликнул. «Мне всегда хотелось такую. Тебе нравится?» «Очень», — кивнула жена. «Но где ты её взял?» «Помнишь, Олега Яковенко, моего аспиранта?» «Конечно, очень милый молодой человек, но слегка туповатый», — вздохнула гортензия. «По большому счету, ему не следовало идти в науку. Если бы не ты, Олегу, никогда бы не защитить диссертацию. Ты практически написал первую главу, да и остальные капитально перешерстил. Только он так и не понял, кому обязан степенью». Михаил улыбнулся. Зато его матушка великолепно разобралась, что к чему, и завещала мне мебель. Олег выполнил ее волю. В душе Гортензии шевельнулось легкое подозрение, но мебель оказалась не новой, и червячок сомнения был закрыт. Потом на новый год Михаил подарил Гортензии дорогие серьги. Миша, ахнула она, разглядывая крупные бриллианты. Где ты их взял? Купил, преспокойно ответил муж. У одной вдовы, которая распродает старинные вещи. Знаешь, я долго колебался, что брать: шубу или драгоценности. Потом рассудил, шуба новая, пойдут пересуды, перешептывание, станут спрашивать, где деньги взяли. А серьги прошлого века. Всегда можно сказать, что достались от бабушки в наследство. «Так где ты все-таки деньги взял?» налетела гортензия на супруга. Михаил попытался уйти от ответа, но она вцепилась в него, словно бульдог в тряпку. В конце концов, муж рассказал ей удивительную историю. Дескать, однажды, когда гортензия отсутствовала, В кабинете перегорела лампочка. Михаил встал на стул, бархатная обивка лопнула, а оттуда посыпались несметные сокровища – камни, золотые монеты. Очевидно, кто-то из прежних владельцев мебели спрятал там клад. Гортензия спокойно выслушала мужа и заявила. «Ты не умеешь врать, я тоже читала роман «Эльфа и Петрова, 12 стульев», «Немедленно говори правду». Михаил недолго посопротивлялся, а потом рассказал такую историю, что гортензия чуть не лишилась от страха чувств. Сейчас она видела, что Михаил говорит правду, но по мере его повествования гортензия все больше пугалась и было чего. Леонардо, Володя и Михаил остро нуждались в деньгах. Мешево, чтобы это не ни стало, хотел продолжать свои исследования. Володя мечтал, чтобы Люсенька и Настя ни в чем не нуждались и лелеял мечту отправиться за границу. Ну, а Леонардо просто очень любил красивую жизнь. Деньги никогда не задерживались у Якунина. Протекали сквозь пальцы, как песок. Леонардо хорошо зарабатывал. Он построил дачу, сделал ремонт в квартире, постоянно что-то покупал. И всем вокруг казалось, что их в семье великолепно живет, но на самом деле ситуация была совсем нерадужной. Художник сначала просто брал в долг, чтобы, допустим, купить дачу, потом, понимая, что к определенному сроку нужную сумму ему не собрать, шел к другим приятелям, просил у них денег, отдавал первому кредитору. В конце концов, он окончательно запутался и почувствовал себя мышью, загнанной кошкой в угол. Короче говоря, деньги были нужны всем трем друзьям, а где их взять? Гортензия Петровна не могла сказать, кто из приятелей придумал выход из финансового тупика. Она только знала, когда это произошло. У Леонардо имелся приятель, Костя Самсонов. Очень ценный человек по тем временам, когда любой товар был в дефиците. Костик работал директором одного из крупнейших универмагов и исправно приглашал Леонардо в свой кабинет, где оставлял для него и для Марфы всякие необходимые вещи. Обувь, пальто, рубашки, нижнее белье. Однажды Леонардо решил подшутить над приятелем. Очередная встреча его и Самсонова должна была состояться 1 апреля. Целую неделю художник, хихикая себе под нос, рисовал 10-рублевую купюру. Подделка вышла пугающе настоящей. Естественно, любой опытный эксперт мгновенно бы распознал, что перед ним фальшивка. Леонардо предполагал, что и Костя это поймет, а потом они вместе посмеются. То, что он занимается уголовно наказуемым деянием, не пришло Якунину в голову. На то оно и 1 апреля, чтобы подурить. Но все вышло не так, как рассчитывал художник. Костя показал приятелю вещи, а потом назвал их цену – 150 рублей. Леонардо отдал директору 140 целковых, потом помедлил и добавил ту самую десяточку. Костя совершенно спокойно бросил ее в открытое нутро сейфа. Леонардо быстро сказал – «Ты на деньги-то глянь». «Зачем?» — удивился приятель. А «Вдруг чего не так? С какой стати?» «Все-таки проверь». Самсонов вытащил купюры и принялся считать. «Сто пятьдесят, как в аптеке». «Взгляни на десятку, вот эту». «И что с ней?» «Не видишь?» «Да в чем дело?» Леонардо ответил. «Она какая-то странная». Костя начал щупать бумажку и потом вдруг воскликнул. «Действительно, похоже, фальшивая». Я, откровенно говоря, с таким пока не сталкивался. Хорошо сделано, с первого взгляда не различишь, но бумага другая и водяных знаков нет. Вон народ, ведь за такое и расстрелять могут». И тут вдруг Леонардо испугался. Шутка перестала казаться ему смешной. «Разорви купюру», — промямлил он. «Вот, возьми другую, не приложу, как она ко мне попала». «Небось, на сдачу дали», — вздохнул Костя. «Ты и не заметил, на это и рассчитывают». Через пару дней Леонардо, выпив, рассказал о своей дурацкой шутке Михаилу и Владимиру. О чем они говорили и кто стал автором идей, Гортензия не знала, но именно в тот день приятели решили наладить выпуск фальшивых купюр, причем не рублей, а долларов. Им по наивности казалось, что подделка американской валюты в России – не преступление. Подготовительный этап занял больше года, и в нем самое активное участие принимала Марфа. Она работала в издательстве, заведовала художественной редакции, частенько по службы, бывала в типографиях, и в конце концов именно она сумела найти нужную бумагу, которая, конечно, не была точь-в-точь -точь такой, как у настоящих баксов, но выглядела очень похоже. Конечно, ей удалось стащить совсем немного листов, на которых напечатали первую пробную партию долларов. Именно бумага могла стать большой проблемой для фальшивомонетчиков, но потом появился человек, который начал снабжать приятелей необходимым материалом. Михаил, имевший за плечами два высших образования химика и биолога, экспериментировал с красками, и в результате его усилий фальшивый доллар не оставлял следов на влажных руках и вообще, выглядел словно родной. Леонардо, художник без вдохновения, но очень тщательный копиист, сумел сделать великолепное клише. Он давно освоил граверное искусство, Производство наладили на даче Леонардо в сарае. Михаил, увлекающийся изобретательством, ухитрился собрать печатный станок и монетный двор заработал. «А что за человек доставал бумагу?» – спросила я. «Сейчас объясню», – кивнула Гортензия. Когда на свет появились фальшивки, друзья вдруг сообразили, что не подумали о канале сбыта и не знают теперь, что делать с деньгами. Пару раз Володя, а Трошев обладал уникальным даром располагать к себе людей, ходил к магазинам «Березка», где толпились фарцовщики всех мастей, и продавал по 100 долларов мальчикам в американских джинсах. Но, сами понимаете, это не было выходом из положения. Леонардо предложил поискать клиентов среди тех представителей интеллигенции, кому разрешается выезжать за рубеж. Но Михаил и Володя сочли это занятие опасным. Потом Володя ухитрился всучить сразу несколько бумажек мужику из Грузии. Трошево суетливый представитель Мандариновой республики, одетый, несмотря на жару, в добротный шерстяной костюм и кепку-аэродром, показался самым подходящим покупателем. У грузина было немерено денег. В темном подъезде на профсоюзной улице, где совершилась сделка, он вытащил из кармана пачку 100 рублевок толщиной с орфографический словарь. Володя, окрыленный удачей, понесся к Леонардо, прижимая к себе портфель, в котором находилась огромная по советским временам сумма. Не успел Володя выложить на стол красивые сто рублевки, как дверь кабинета Якунина распахнулась, и на пороге возник тот самый грузин. На этот раз без кепки аэродрома, зато в компании двух других парней, тоже представителей солнечного Закавказья. Пока остолбеневшие художники приходили в себя, грузин без всякого стеснения плюхнулся в кресло и велел. «Никого не пускайте». Парни заняли позицию у двери. Двигались они, словно кошки, быстро и ловко сразу стало ясно. А от таких не убежать, мигом догонят. Грузин спокойно посмотрел на Володю и Леонардо, потом, чувствуя себя хозяином, взял с маленького столика графин с коньяком, плеснул в бокал, понюхал, сморщился, вылил спиртное на пол и нагло сказал. «Дураки, пьете дерьмо, небось берете его за большие деньги. Это не настоящий КВК». — Вот пришлю вам канистру, тогда поймете. Трошев с Якуниным только хлопали глазами. — Дураки, — продолжал грузин, — у березки торгуете. Мы вас неделю ждали после того, как этот... Палец, украшенный золотой печаткой с бриллиантом, уперся в Володю. Одному из наших паленую сотню сунул. А работаете хорошо. — Ладно, давайте знакомиться, Вахтанг. — Да не дрожите, я с миром пришел, денег вам принес. Постепенно до наивных художников дошло, что судьба совершенно случайно столкнула их с человеком, который сумеет решить проблему сбыта фальшивых купюр. Вахтанг был лаврушник, то есть криминальный авторитет из Грузии, имевший огромные связи и ворочивший не менее огромными деньгами. Не надо думать, что криминальный мир появился в нашей стране вместе с перестройкой. Преступность существовала всегда, и в сферу ее интересов попадало то же, что и сейчас – Проституция, наркотики, оружие, торговля валютой и форцовка то есть продажа вещей. В Закавказских республиках работали целые подпольные фабрики, выпускавшие товары, которые моментально расхватывало население. Например, очень модные в то время плащи из ткани Болонья или обувь, а еще женское белье, купальники, косметику. Была даже типография, печатавшая тиражи популярных писателей. Книг в СССР тоже тотально не хватало. «Чудаки на букву М», — журел вахтанг Володи и Леонардо. «Разве ж так дела делают, наивняк? Да, фарца у березок почти вся в КГБ стучит. А иначе почему их, по-вашему, не арестовывают, а? чего облавы не делают? Такие большие мальчики и совсем глупые, прямо как дети. Повезло вам, что на меня нарвались. Ну, да ладно, помогу вам так и быть».